Голова четвертая. Стычка. Меньше стало ковыльных метел, больше обычного разнотравья. Трава измельчала, недоставала и до конского брюха. Теперь всаднику открывались приятные глазу просторы. Синева небо и зеленые пологие холмы, грядой, уходящие к востоку. На одном Духарев разглядел крохотных наездников, своих дозорных. Здесь, в степи, Серега чувствовал себя не то чтобы одиноким, незначительным. Слишком много места вокруг, слишком мало людей. В этих пространствах теряется даже многотысячная орда. Что уж говорить о маленьком отряде. А вот Сладе степь нравилась. Подумав о жене, Серега вспомнил, как они позапрошлым летом приехали в Полоцк. Как толпился у причала народ, как радовались жены, встречая мужей живыми и веселыми. Вспомнил, как они втроем, Устах, Духарев и маленькая Слада, Потерявшиеся между двумя здоровенными варягами сошли на берег, где их никто не встречал. Сошли и остановились, не зная, куда дальше. Чужие среди веселой толпы полочан. А потом из толпы возник сотник Гудым, широкий и громогласный, в обнимку с женой и дочерью не сводивший мисотника восторженных глаз. И сразу все вокруг стали своими. И кипящий водоворот толпы, до этого чужой, тоже стал своим. Включил в себя троих пришельцев и понес куда-то. То есть не куда-то, а в большой Гудымов дом, шумный от обилия домочадцев и челяди. А затем баня, общая трапеза и, наконец, торжественный поход к детинцу. В варяги и просто гридни... Торжественное представление и сам полоцкий князь Роговолт. Неожиданно молодой, немногим старше Духарева, невысокий, с толстыми синими усами и еще более синими глазами на темном от загара лице. Как они с Духаревым с первого взгляда понравились друг другу, о устах с полоцким князем оказались даже дальними родичами. Потом пир... Чашей по кругу много пива, меда и хвастовства. Серега сначала собирался вообще о своих подвигах помалкивать, но хитрый Гудим заставил таки Духрева выложить историю своей схватки с Хайнером. И Серега неожиданно увлекся, скочил, стал показывать, как бил Хайнер, как он парировал, атаковал, и слушатели оказались благодарные, понимающие. Все они были воины, профи, для которых не было ничего выше и важнее битвы. И схватка с Нурманом из неаппетитной кровавой карусели неожиданно превратилась в прекрасный своим утонченным искусством поединок. А потом Слово взял устах и принялся совсем уж неумеренно расхваливать Серегу, живописуя, как он голыми руками расправился с двумя вооруженными педагогами. Ульфхеднарами, а потом раненный с одним мечом без щита зарезал третьего нурмана. Примечание: Ульфхеднар волк оборотень. И слушатели восхищенно орали, потому что здесь были только варяги и те, кто хотел ими стать, и не было ну ни одного спесивого нурмана. И Серегу заставили показать, как именно он бил волкодудов. И Духарев показал. И еще расколол кулаком деревянный поднос. И никто не смеялся над его простонародным способом борьбы. А кто-то из Гридня побился об заклад, что тоже развалит кулаком доску. И не развалил, а только ушиб руку. И Серега, смеясь, позвал Гридня в гости, потому что жена у Сереги лекарка. и вылечить расшибленные пальцы ей расплюнуть. Агудым немедленно продемонстрировал вылеченную сладой руку, разумеется, невероятно преувеличив тяжесть раны, доведя ее чуть ли не до огневицы. Еще духрьев обратил внимание, что молодой князь почти ничего не говорит и почти не пьет, но слушает очень внимательно. А когда на небе высыпали звезды, а полоцкая дружина наелась, напилась, накричалась и тоже высыпала во двор охладиться, князь подозвал Гудыма, чтобы сотник привел к нему нового дружинника. И сказал князь, что хочет он что-то сделать для такого славного воина, но одарить его сброю не может, поскольку видит, что сброя у Сергея Варяга отменная. «Да и серебра у такого славного воина наверняка вдосталь», — Сергей кивнул не без гордости. «А потому он, роговолт, дарит Сереге землю внутри городских стен, чтобы тот построил на ней добрый дом и жил там своим родом, с женами и наложницами, и растил сыновей, которых, ясное дело, у такого молодца будет великое множество». Духорев поблагодарил искренне и не стал тогда огорчать князя сообщением о своем христианстве и естественных ограничениях, налагаемых оном на количество жен. Князь узнал об этом позже, когда собирался поставить Духорева десятником. Узнал и десятником Серегу не поставил. То немногое, что полосский князь ведал о последователях римейского бога. не внушал Аргавулту доверия. То есть своего расположения князь Духарева не лишил, но поручить человеку с дефектом своих людей не рискнул. Десятником Серегу поставил уже Свенальд. У воеводы были на Духарева серьезные планы, а религиозными проблемами победитель уличий не заморачивался. Ему служили и христиане, и христиане. и иудеи-хузары, и поклонники светлых небес и степных племен. Кого из божеств считать своим главным покровителем — личное дело Гридня. Лишь бы он был толковым воином, не хулил Перуна и правильно понимал правду. Духарев Перуна не хулил, но в кровавых оргиях участия не принимал. Не одобрял, но помалкивал. Что делать, если все твои друзья язычники? Если ни один праздник без крови не обходится? Что говорить о Боге воина в Перуне, если даже Скоти, бог волах, которого многие славяне держали в покровителях, тоже человеческими жертвами не брезговал, хотя в последнее время служители его старались приносить ему не девственниц, а девственность. Примечание. Древнеславянское понятие скот включало не только домашних животных, но и любое имущество, богатство. Однако ж при любых неурядицах те же смерды готовы были отдать собственных дочерей, лишь бы не было неурожая. Духарев одобрить это не мог, но понять вполне. Жили тут не каждый сам по себе, а родами. Индивидуальность, личность не имела значения, только как часть целого. И если для выживания целого надо отдать Богу часть, дочь или сына отдавали. Был бы род жив, а дети новые родятся. Голодная зима больше погубит, чем серп жреца. Голод был реальностью и для пахрей полян, И для охотников кривичей каждый третий год был неурожайным. И хорошо, если только третий. В этом отношении обитатели Азовского побережья, к которому сейчас двигались воряги, были в превилегированном положении. Пусть засуха сожжет поля, пусть падет скот, рыбы в мелком Суражском море не приведется. Хоть сетями лови, хоть руками. Зимой тут даже овец рыбы подкармливали. Кабы еще степняков диких к ногтю прижать, был бы тут просто рай. Спугнутые лошадьми взлетели из травы тетерева. Паривший над степью ястреб тут же ринулся вниз, ударил метко. Кто-то из варягов закликотал по птичье, поздравляя небесного охотника с удачей. Другой, более практичный, метнул стрелу, и жирный степной тетерев тяжело рухнул в траву. Стрелок, древлянин Шуйка, перенитый свенольдом из грядни древлянского князем Мала, пустил коня в скач, свесился с седла и сходу подхватил сбитую птицу. Добра, злично поощрил его устах, и следующую стайку так густо закидали стрелами. Будто то были не птички, а печенежская конница. Из тетерева уха хороша, мечтательно произнес гололоб. Ежели с корешками да на рыбье юшки, ша, духрив превстал на стременах. Он увидел, как один из разъездов, правый, достигнув вершины холма, внезапно повернул вспять и голопом понесся обратно. Стой, рявкнул Сергей. Он наблюдал за вторым разъездом. Так и есть. Взлетев на гряду, двое дозорных тоже развернули коней и понеслись обратно. Один даже на ходу переметнулся из седла в седло, на свежую лошадь. Второй на скаку, будто играя, подбросил лук. Раз, другой — условный знак. Две дюжины верховых. Или немного больше. Если это не передовой отряд, то управляться можно, но все равно невезуха. И пятнадцати верст не проехали, а уже норвались. Варяги, остановившись, глядели на своих, ждали команды: биться или бежать. На гребне показались крохотные фигурки вражеские всадники, рассыпаясь веером. Они помчались вниз. Дозорные опережали их шагов на четыреста. Устах подъехал к Сергею, хлопнул по рукояти меча. Духарев кивнул. Разберись! выкрикнул синеусы. Варяги тут же изготовились к бою, сменили лошадей, разъехались широко в стороны и проверили луки, сдвинули колчаны поудобнее. Духорев пересел на пепла, почувствовав на спине тяжесть хозяина, жеребец тихонько заржал. Серега коленями послал его вперед, вынул из колчана сразу три стрелы с узкими граненными наконечниками. Один из дозорных начал отставать, преследователи обрадованно заверещали. Сразу трое степняков скакали плотной группой, понемногу настигая. на свою голову. Дозорный, кто не разглядеть, но наверняка кто-то из хузар, развернулся в седле и метнул стрелу вверх. Мгновением позже один из вражеских коней взвился на дубы и опрокинулся. Наездник успел соскочить, а преследуемый тут же прибавил и ушел вперед. Вслед ему полетели стрелы, но попазали в траву, не достав цели. Сергей тянул сколько мог. Очень уж не хотелось драться. Может, увидав остальных варягов и сообразив, что расклад почти равный, степняки струсят? — Ну, копченые ублюдки, — пробормотал он. — Давайте, поворачивайте. Не повернули. То ли они увлеклись, то ли от избытка наглости — Сочли варягов легкой добычей. Что ж, пенять и на себя. Духарев набрал в грудь побольше воздуха, пронзительно засвистел и бросил пепла в голоп. Все варяжские кони разом рванулись вперед в полную силу. Всадники припали к холкам, тугой воздух бил в лицо. Серега наклонил голову пониже, чтобы ветер задувал подворот и охлаждал спину. Ковыльные метлы хлистали по сапогам, глухо били в землю копыта, толкая вперед и вверх могучее тело жеребца, подбрасывая привставшего в стреминах всадника. Это была не просто скорость, как будто мощь коня перетекала в человеческие мускулы. Восторг, азарт, кайф. Но нынче Серега не имел права растворять мозги в кайфах. Он обязан был думать за себя и за своих бойцов. Обязан был четко осознавать происходящее, предугадывать возможные опасности. Вдруг дозорный ошибся и врагов намного больше. Вдруг сейчас вывалит из-за холмов целая сотня степняков. И что тогда? А тогда надо сунуть ярость, азарт, сладкое предвкушение битвы куда подальше, развернуться на сто восемьдесят и, как выражается понедка, тикать во все четыре копыта. И позаботиться, чтобы все его парни тоже развернулись и удирали, как припеченные. И тот, кто думает, что для этого достаточно разок свистнуть, глубоко ошибается. Попробуй заверни того же месирка, когда у того перед дракой крышу начисто сносит, и в пустой башке ничего не остается, кроме этой самой будущей драки. Боевая ярость мозги отшивает почище сушённых мухоморов. В первую очередь чувство самосохранения. Нет, никто больше не выскочил изо холмов. Но ещё не факт, что там никого нет. Степную повадку, цапнуть, отбежать и заманить в засаду, Серега уже изучил во всех подробностях. Кровью за науку плачено, поэтому летит Серегина тело в бой, пластается над степью вместе с бешеным конем, с трудом удерживая рвущийся из груди крик предвкушения битвы, а сознание, оно где-то сбоку, замечает, отслеживает, понимает. Прокачивать ситуацию через мозговой компьютер, как бы минуя кипящее адреналином тело. Нападающие скатились с холма. Уши резанул пронзительный виск. Так не вижит даже распалинный жеребец перед дракой. Так мерзко верещат только копченые. Кто-то из варягов ответил низким турьемрьевым, кто-то завыл поволчье. Серега вдыхал острый запах конского пота, теплый ветер раздывал усы, облизывал щеки. Дозорные, они уже были ближе к своим, чем к степнякам, резко повернули коней почти под прямым углом, натянули луки. Фыр-фыр! Ушли в небо красноперые стрелы. Один из печенегов вылетел из седла, еще один. Остальные перестали визжать. Принекли к конским холкам, рассыпались в стороны. И вот уже они один за другим поднимаются над лошадиными спинами, скидывают луки. В воздухе зарябило отстрел. Но оба отряда, вернее две растянувшиеся цепочки всадников, продолжали сближаться. Серега видит, как ближайший к нему всадник на полном скаку, став почти во весь рост, посылает стрелу за стрелой. Духарев слышит, как эти стрелы рвут воздух совсем близко, но ни одна не задевает ни его, ни пепла. Когда печенек сует руков колчан, Духарев тут же привстает на стременах и почти не целясь, одно за другой выпускает три стрелы. Мимо. Зато степняк после первого же выстрела съеживается, припадает гриве, а конья летят навстречу друг другу, стремительно сближаясь. Духарев торопливо ссыет в чехол лук, вытягивает меч, бьет пятками жеребца. Быстрее, еще быстрее. А его противник, наконец сообразив, что рукопашная не его профиль, резко осаживает коня. Халёвский удар титивы, пепел прянул в сторону, не дожидаясь команды всадника, и тут же снова прыгнул вперед. Обученный для боя конь дорого стоит. Две стрелы ушли в молоко. Третью духревлиха отшиб мечом. Нервы у степника не выдержали. Он рывком развернул лошадь, уже в повороте выстрелил еще раз, опять промахнулся, хлестнул свою лошадку. Но Пепил, разогнавшись, уже ее достал. И Сергей, пристав на коротких стременах, смахнул печенежью голову в воинчесной шапке. Легко, словно лозу срубил. И тут же оглянулся, выискивая нового врага. Враг, как мгновенно выяснилось, тоже его искал. У затылка, едва не чиркнув по шлему, пропела стрела. Духарев резко осадил, и следующая стрела прошла перед мордой пепла. Разворот? Вот ты где, голубчик! Ухмыляясь во весь рот... С тридцати шагов степняк муху к кизяку пришпилит. Печенек выпустил еще одну стрелу. Духарев не глазами, шестым чувством уловил, куда целит враг. Резко наклонился, и смерть прошла над головой. Вот наглец. В лицо метит. Прижавшись щекой к жесткой гриве, Духарев мчался вперед. Пара секунд ему хватило, чтобы оценить противника и понять, что тот отменный стрелок не станет бить в коня, уверенный, что непременно достанет всадника. Но、ну, поглядим. Духорев так плотно приник к пеплу, что только стальной шлем виднелся между ушами жеребца. Да еще рука с мечом, занесенная для удара. Стрела ударила в основание клинка с такой силой. что Серегина руку отбросило назад. Печинек закинул руку, выдиргивая из колчана новую стрелу, но Духарев уже был рядом. Меч взлетел и опустился. Полетели в траву две половинки лука, которым степняк, наивный, попытался отбить булатный клинок. Меч с хрустом просек пропитанный солью тигеляй. Конь Печинька шарахнулся. Его хозяин вывалился из седла и остался лежать, судорожно дергая конечностями. Духарев уже забыл о нем, выискивая новых врагов, но их не было. Около дюжины оставшихся в живых печенегов рассыпались по степи, спасаясь бегством. Примерно столько же варягов скакали за ними, преследовали. А вот это совершенно лишнее, подумал Духорев, и высвистел сигнал. Все ко мне. Печеньек и убегая может метнуть стрелу и попасть, что характерно. Слышит хорошо слышен в степи. Варяги один за другим прекратили преследование. Все кроме одного. Этот наскоку выпустил стрелу, и удирающий печеньек свалился. Его конь тут же остановился, готовясь защищать хозяина, но стрелок, это был Мошек, отложил обдирание трупа на потом и галопом пустился назад. Понятие дисциплины было не чуждо благородным хузарам, хотя иногда трактовалось ими весьма вольно. Съехались. Рагух, что за холмами? Первым делом спросил Духарев. Других не видал. Хузарин правильно понял вопрос. Обегающие печиньги превратились в черные точки. Вряд ли они вернутся. Не было случая на Серегиной памяти, чтобы разбойничья шайка вернулась, получив почавки. Разве что с подмогой. Сергей спрыгнул на траву, приласкал пепла, огляделся, пересчитал своих и помрачнел. Подъехал, устах, тоже спешился. Цел. Как видишь, надо бы наверх подняться, глянуть, как она там. Я поднимусь, кивнул Духреев. С вистом подозвал заводную, взобрался в седло. Тело уже расслабилось, но сердце колотилось быстро-быстро, обычное дело после боя. Уцелевшие варяги съезжались к командиру. Устах, раненые на тебе. Машек, Гололоб, со мной, скомандовал Сергей. И направил лошадь к ближнему холму.